Николай Васильевич Гоголь. Портрет. Часть первая. Нигде не останавливало столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанную рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовыкупить несколько гравированных изображений, портрет Хазарева Мерзы в «Бараньей шапке»,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 который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже верно стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика, торговка Охтинка с коробкою, наполненной башмаками. Всякий восхищается по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами, кавалера рассматривают серьезно,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 Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала вреды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел, бездарность, которая была верна, однако ж своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся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 «За этих мужичков, за ландшафтик, возьму беленькую. Живопись-то какая, просто глаз прошибет. Только что получен с биржи, еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму. Пятнадцать рублей. Одна рамка чего стоит. Вон она какая, зима. Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. А прикажете связать их вместе и снести за вами. Где извольте жить? Эй, малый, подай веревочку».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 Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать. Совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхой ссор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне, а вот что-нибудь и отыщется. Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов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 — Эх, цену какой завернули. — Да за двугривенную одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить. — Господин, господин, воротитесь. Гривенчик хоть прикиньте. — Возьмите, возьмите, давайте двугривенные. — Право, для почину только. Вот только что первый покупатель. Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший, так уж и быть, пропадай, картина.